Аспекты планет. Аспект — это горизонтальная связь, когда две планеты равноправно взаимодействуют и взаимовлияют друг на друга. Я несколько кривлю душой. Не совсем так все равноправно. Но для общей теории в 90% случаев так и будет. Пример. Есть две планеты — Х и У. Они будто тянутся лапами друг к другу, и когда эти лапы заходят на определенную некую траекторию, в кварте это называется орбис, и он автоматически ставится в программе, то между ними возникает совершенно новое взаимодействие. такая искра. Раньше это был столяр и маляр, а тут получился деревянный стол, покрашенный морилками и красками. Эффект в карте — синергии, когда из отдельных частей появляется нечто новое, суперважный. Он надстраивается буквально в геометрической прогрессии, когда мы добавляем эти характеристики. Разберем основные типы аспектов, так называемые мажорные. Они работают везде и всегда и появляются всю жизнь. Как минимум, психологически, событийно — не всегда. Есть психологический уровень интерпретации, есть событийный. Событийный — достаточно тяжелая штука, и мы подробнее разберем психологический. По группам условно есть аспект такой, плюс-минус нейтральный. Есть группа аспектов «это скорее плюс», и есть группа аспектов «категорический минус». Начнем с нейтрального аспекта. Соединение одной планеты с другой можно условно назвать гантелькой. Это 0 градусов. Они сцепляются лапами так, что не могут жить друг без друга. Они дают новую функцию, но еще мешаются. Будто вашу правую ногу привязали к левому уху. Теперь вы хороший гимнаст с хорошей растяжкой. Есть плюс, но минус в том, что при ходьбе ваше ухо волочится по земле. Представим, что это муж и жена. Их посадили в одну комнату и связали тросом. Минус в том, что они не могут подвинуться. Муж тянется за кофе и волочит за собой жену. Жена идет за булавкой или помадой, и муж за ней. Но здесь нет яркого противоречия. Жена говорит «мне надо за помадой», а муж «ну давай, я пошел». Если им нужно будет бороться с врагом, и они приноровятся, то смогут задавить его вместе всей массой. Характерный эффект — путания педалей. Если соединить функцию Венеры с функцией Марса, то человек на автомате, когда ему надо выбрать и договориться о мире по Венере, начинает качать права и тянуть одеяло на себя. Однако, когда ему надо проявить марсианскую функцию, преодолеть препятствие, конкурировать, продавить свое — Он станет договариваться на автомате. Когда надо Марсу, вылезет Венера. Когда надо Венере, вылезет Марс. Отсюда можно вытащить интересный талант. Человек красиво действует и, например, инициативен в любви, что для мужчины, в общем-то, неплохо. Гармоничных аспектов два — трин и секстиль. Трин — это аспект автоматической реализации халявы. Две функции спаяны, получается врожденный талант. Он не сумасшедшего масштаба, но на халяву и автоматом работает. «Секстиль» — это аспект научения коррекции, когда теоретически планеты знают, как делать совместную функцию, но им надо поучиться, потренироваться и подготовиться дополнительно. Например, жена говорит мужу, «Принеси из гаража картошку». Муж отвечает, «Я пошел». Значит, по трину одна планета дала команду другой. У них отлажено взаимодействие, и в этой парочке все работает нормально. Секстиль — иной случай, когда жена говорит мужу «сходи в гараж за картошкой», а тот отвечает «вот карта, вот ключ, вот мешок, иди сама». С одной стороны, это руководство, а с другой — нет готового автоматического инструмента реализации. Иногда человек не чувствует секстиль, у него в голове что-то абстрактное. Если, например, соединить Меркурий, функцию речи, и Юпитер, функцию коммуникации, с границей, то в секстиле они легко поймут иностранцев и переведут меню. Меркурий-трин-Юпитер может на автомате сам заговорить на английском и сам попросит учителя. Если секстильные функции поместить в соответствующие ситуации, талант может достаточно быстро загореться сам. Все совсем непросто с двумя другими видами взаимодействия. Напряженные аспекты создают устойчивый сценарий внутренних конфликтов. Напряженных аспектов два — квадратура и оппозиция. Квадратура резкая — это открытый конфликт двух функций. Они друг друга ненавидят, совместно не существуют, но чтобы этот аспект нормально работал, одна из функций должна подчинить себе другую. Одна функция будет доминирующей, а другая — работать как вспомогательный инструмент. Представьте, муж и жена дерутся круглые сутки, и нет ни участкового, ни брачного договора. Кто кого, то ли муж молотком, то ли жена сковородкой. После схватки победитель забирает то, что хочет. Рассмотрим реальные функции. Меркурий и Марс дерутся. Меркурий связан с «говорю», «Марс сделаю», слова не сходятся с «делом». Вариант А. Победит «делаю», и человек будет заикаться, тупить и создавать эффект юмора. Когда человек что-то делает по Марсу, Меркурий не работает. Хороший пример — Кличко. Если у человека победит Меркурий, Марс превратится в пассивный обслуживающий инструмент. Он будет говорить четко, резко и очень быстро соображать. У каждого объекта есть своя глубокая специфика объяснений «что есть что». Квадратура больная, но это любимый аспект реализующихся людей. Это самая мощная энергия в материальном мире. Когда две функции дерутся, как в кузне, высекаются самые острые мечи и самые яркие искры. На этих квадратурах зарабатываются миллиарды долларов, пишутся диссертации, книги и так далее. Здесь нет миллиардов, и человек сначала долго ездит задницей по асфальту. Но ему приходится преодолевать препятствия, придумывать что-то, переделывать внутри, и тогда он уже заработает миллиард. Оппозиция — это туманный, мистический аспект перманентного напряжения холодной войны. Две стороны не могут уничтожить друг друга. Если бы, например, СССР и США развязали войну, то испепелили бы друг друга, и не было бы повода для дележки. Два полюса — планеты, привязаны друг к другу невидимым канатом, между ними стоит напряжение, и одной стороне нереально победить. При этом обе стороны друг друга ненавидят. Например, муж и жена живут в одной квартире, имеют брачные договоры детей. Рядом за стеной участковый, и соцслужба каждую неделю ходит к ним с проверками. Но и по отдельности они жить не могут, из-за детей и брачного договора. Только муж хочет пойти купить квартиру, как жена говорит «Ай-яй-яй, нельзя, общий счет». Только жена хочет завести любовника, как муж говорит, «Нет, не пущу, сиди дома». Это аспект философов, творцов, внутреннего напряжения, которое сублимируется во что-то интеллектуальное или творческое, как, например, у Стивена Спилберга, оппозиция «Уран солнце», или у Джорджа Мартина, оппозиция «Луна Меркурий». Если же человек в оппозиции не занимается саморазвитием, то он страдает от болезней, бедности и прочего в зависимости от того, куда попала оппозиция. Не играйте с ней, она печальна по разрушительным действиям, особенно если имеется эффект так называемой «нискомпенсированной оппозиции», когда две планеты с одной перетяжечкой во многих астропроцессорах. Нет никаких замкнутых треугольников. Используя такие простые метафоры и характеристики, вы поймете, что в аспектах нет ничего сложного. Обычно, когда вы интерпретируете реальную карту, Вы полчаса зависаете на каждом аспекте, а должна быть одна фраза — простая, легкая, быстрая и удобная. Пользуйтесь.